Войска подчинились новому правительству, не исключая состоящих войски, а также в Петрограде, лиц императорской фамилии, и все слои населения признают только новую власть. Необходимо для установления полного порядка, для спасения столицы от анархии, назначение на должность главнокомандующего Петроградским военным округом, доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Государственной Думы признает таким лицом ваше превосходительство, как известного всей России героя. Временный комитет просит вас во имя спасения Родины не отказать принять на себя должность главнокомандующего в Петрограде, и прибыть незамедлительно в Петроград. Ни минуты не сомневаемся, что вы не откажетесь вступить в эту должность и тем оказать неоценимую услугу Родине. Номер 159. Радзянка. Все построение этой телеграммы и такой революционный путь назначения, минуя военное командование, Очевидно, не понравились ставки. На телеграмме, проходившей через ставку, имеется пометка «Не отправлено». Но в тот же день генерал Алексеев отдал свой приказ номер 334. «Допускаю ко временному главнокомандованию войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанта Корнилова». Я подчеркнул этот маленький эпизод для уяснения, как путем целого ряда мелких личных трений возникли впоследствии не совсем нормальные отношения между двумя крупными историческими деятелями. С Корниловым я беседовал в доме военного министра за обедом. Единственное время его отдыха в течение дня Корнилов усталый, угрюмый и довольно пессимистически настроенный, рассказал много о состоянии Петроградского гарнизона и своих взаимоотношениях с Советом. То обаяние, которым он пользовался в армии, здесь, в нездоровой атмосфере столицы, среди деморализованных войск, поблекло. Они митинговали, дезертировали, Торговали за прилавком и на улице, нанимались дворниками, телохранителями, участвовали в налетах и самочинных обысках, но не несли службы. Подойти к их психологии боевому генералу было трудно. И если часто ему удавалось личным презрением опасности, смелостью, метким образным словом овладеть толпой, во образе воинской части, то бывали случаи и другие, когда войска не выходили из казарм для встречи своего главнокомандующего, поднимали свист, срывали георгиевский флажок с его автомобиля, финляндский гвардейский полк. Общее политическое положение Корнилов определял так же, как и Крымов. Отсутствие власти у правительства и неизбежность жестокой расчистки Петрограда. В одном они расходились. Корнилов еще упрямо надеялся, что ему удастся подчинить своему влиянию большую часть петроградского гарнизона. Надежда, как известно, не сбывшаяся.